Привет, Филимон. Угу. Привет, Любознайка. Филимон нам с тобой пишет Слава. Угу. Он нас спрашивает, вреден ли кошкам и собакам сухой корм. Угу. Но если он вреден, его всегда можно намочить. Угу. Ну, Филимон. Ну, ладно, давай у дяди Лёши спросим. Он точно знает, что им можно есть, а чего нельзя. Давай. Ужасно, интересно, Ужасно неизвестно все то, что интересно. Все излишества вредны, разумеется, как же иначе. И это справедливо и для человека, и для любого другого вида животных, который способен предаться излишествам. Но у дикоживущих животных таких возможностей обычно нет. Каждый кусочек приходится добывать, почитай, что сбою. И отдыхать надо, и чиститься надо, и сколько всяких разных забот у животных. Защищаться надо. Так что у них, так сказать, излишества, ну, в общем-то, практически не наблюдаются. Мы вполне можем на этом остановиться. Даже когда, скажем, осенью в октябре месяце стая волков за пару часов убивает 20-30 или больше овец, я не могу это рассматривать как некоторое излишество, как пир кровожадности. Совершенно понятно, почему это происходит именно осенью. В то время, когда молодые волки, родившиеся весной, сдают последний экзамен по групповой охотничей практике. Это именно учебного порядка явления в жизни волков. Они собрались в стаю, вот-вот начнется зима, охотиться надо будет стаей, то есть надо будет... Обязательно волкам распределяться по ролям и уметь быть и загонщиками, и, собственно, охотниками, которые добычу убивают, и они, так сказать, сдают экзамен. Нельзя назвать это с точки зрения, естественно, зоологии, биологии волка. Это нельзя назвать излишеством. Что же касается домашних животных, это единственные животные, у которых... В жизни есть что-то вроде свободного времени. У диких животных свободного времени нет, не бывает и не будет. А у домашних, как и у человека, свободное время есть. И только в условиях свободного времени и свободных ресурсов можно вообще предаться излишеству. А как же иначе? Так вот, почему я об излишествах-то говорю? Сухой корм... Вреден, если это излишество. А такое вполне может произойти, потому что сухой корм, гранулированные кошачьи и собачьи, естественно, содержит привлекательные, особые, приятные вещества, которые ужасно нравятся. Кошкам и собакам, кстати, далеко не всем, но все-таки подавляющему большинству кошек и собак очень нравятся эти вещества. Не буду сейчас рассказывать о том, что это за вещества. Это очень правильно. Делать пищу вкусной и аппетитной. А как же иначе? Это очень помогает пищеварению. Великий врач и физиолог Иван Петрович Павлов говорил, что еда начинается задолго до того, как мы кусочек в рот положили. Запах, сервировка, вид этой еды, даже название еды, конечно же, имеют прямое физиологическое значение, само собой. Так что привлекательные вещества – эти разные возбуждающие аппетит в кошачьем и собачьем сухом корме конечно не на своем месте и это обязанность человека следить чтобы животное не получало этого самого вкусного особого хрустящего замечательного хрумкаемого корма слишком много я могу утверждать что кошки которые в течение года двух или больше, а иногда даже меньше достаточно времени, питаются только исключительно сухим кормом, обычно страдают от песка в мочеточниках, в мочевом пузыре и в самих почках. Нефрокальциноз называется эта болезнь. И сухой корм в качестве исключительной или преобладающей формы пищи для котов и, я думаю, для собак тоже, просто-напросто может действительно привести к гибели животного. Таких случаев в одном только городе Талии не были сотни. Вообще-то я полного права отвечать на этот вопрос не имею, потому что я не ветеринар, я не врач-азоолог. И я вам очень советую, прежде чем, ну, выбрать какой-то основной тип питания для своего животного, посоветоваться со специалистом. Но все-таки имейте в виду, сухой корм – замечательная вещь в качестве пищевой добавки. Кормить, ну, например, собак только исключительно сухим кормом – это безумно удобно. Пес ест и просит еще. Забот? Никаких. «Приволок домой вот этот самый мешок и знай, подсыпай». Это безответственное отношение к содержанию животного. Собаки, как и кошки, для них правильно, биологически правильно быть в еде консервативными. Это действительно так. Слишком большого разнообразия обычно животные в еде не только не требуют, даже избегают. Вот они выбрали какую-то любимую еду. Это может быть действительно вот просто вот этот гранулированный корм. И ничего другого и видеть не хотят. Вот эта ситуация в случае с гранулированными кормами все таки всё-таки, по-моему, опасна. Очень хорошо, когда животное питается не крайне разнообразно, ни в коем случае, но достаточно уравновешенно. Есть и желеобразные, и консервированные корма, и сухой корм в качестве, ну, вот какой-то более или менее часто применяемой добавки. Имейте в виду, только и исключительно один сухой корм, это может быть для вашего животного опасно.